Запись седьмая. В течение следующих двух недель меня ждали по две утомительных юридических консультации в день, а уже 8 января 2036 года, после подписания нескольких тонн бумаг, я официально стал учредителем и членом совета директоров корпорации «Микромир». В этот же день 200 миллионов долларов перекочевали с моего личного счета на счет организации. Миграция это вызвала легкое недоумение у моего брата Даниила, который к тому времени уже отошел от дел, но все-таки краем глаза наблюдал за движением денежных средств на моих счетах. Он даже было порывался вылететь ко мне, однако я убедил его в том, что расходую свои личные финансы, пребывая в здравом уме и трезвой памяти, не состою ни в какой секте и не употребляю тяжелые наркотики. 9 января я прибыл в Микромир в качестве новоиспеченного учредителя и был предусмотрительно передан введение молодого коллеги Антона Соснина для проведения обзорной экскурсии по территории. Он встретил меня в ходом морозным саратовским утром, в футболке, рваных джинсах и явно с похмелья. Вокруг него клубился январский пар, но его, судя по всему, нисколько не смущали минусовые показатели температуры. Антон вручил мне пропуск, и мы отправились обозревать территорию таинственного конгломерата, путь к которому для меня растянулся на несколько лет. Основной индустриальный кластер, где сосредоточились и заводы, располагался на юге от Саратова. Микромир же предусмотрительно обосновался в противоположной стороне, подальше от всех, в 13 километрах к северу от города. Территория занимала 8,5 гектаров, и большую часть составляли заводы, склады, административные здания и развязки. Жизнь здесь бурлила. Сновал народ, транспорт, производство работало на полную катушку и даже деньги зарабатывали. Со стороны подкопаться к Саратовской корпорации было просто невозможно. «Образцовая фирма». Но меня интересовала другая жизнь микромира, расположившаяся в самом дальнем углу, в тени логистического гиганта. И Антон Соснин расставил эту презентацию на сладкое. «Мы ездили по территории на электрокаре», за рулем сидел Антон, поэтично расписывая каждый кластер микромира и внимательно наблюдая за моей реакцией. «Здесь ангары, здесь правление сидит, вон там логисты, за ними два завода». Я внимал без особого энтузиазма, постепенно оживляясь по мере того, как машинка наша приближалась к северо-западному крылу, где располагалась так называемая лаборатория номер 11. Антон умолк и рулил теперь совершенно в тишине, напуская мистику и таинственно улыбаясь. Мы приблизились к высокому бетонному забору с колючей проволокой, утыканному камерами видеонаблюдения. Антон посигналил, металлические массивные ворота, за которыми по первому впечатлению был как минимум военный гарнизон, медленно поползли в сторону. Нас встретили вооруженные охранники, которые внимательно и придирчиво изучили сначала мои документы, а потом и Антона, учитывая, что он проезжал на территорию по несколько раз на день. «Не смотрите так на меня», — усмехнулся Соснин, когда мы проехали во внутренний периметр. «Безопасность в нашем деле превыше всего. Тут и муха не пролетит, поверьте. Оберегаете свой грааль». С любопытством рассматривая закрытую территорию, сказал я. Мерзликин и Носовский уже однажды потеряли все, пренебрегая безопасностью, пожал он плечами, и теперь бюджетная безопасность занимает в наших расходах второе место после, собственно, научных разработок. У нас тут собственная экосистема, полная автономия от внешнего мира. Работа, которую мы делаем в лаборатории номер 11, требует сосредоточенности и тишины. Впереди показалось белоснежное глянцевое строение, распластавшееся на заснеженном поле в виде морской звезды. Здание было обтекаемое, переливалось на солнце и не имело ни одного окна. На крыше виднелись сотни локаторов и солнечных батарей. Парковка почти пустовала. Мы прошли внутрь звезды через основной вход, скромный и почти незаметный с первого взгляда. Датчики приняли мои данные. Охрана на первом и втором заградительных кордонах Притерчиво обыскала и меня, и моего гида. Внутри секретного научного саркофага царила атмосфера футуристичности. Полный минимализм в интерьере, стерильная чистота, гробовая тишина, блеск мраморных полов. Белые тона, глянец, сенсоры. Ни одного окна, ни одной двери. Это был просторный светлый холл, посередине которого располагалось что-то вроде командного пульта, за которым работали четыре сотрудника. Все женщины, все в желтой форме, с фиолетовыми шарфами, похожие на стюардесс. Они стояли за стойками, каждая по направлению одного из четырех лучей звезды, которые образовывали широкие коридоры, уходящие вдаль. Четыре стороны света, пояснил Антон Сыснин с гордостью. Четыре отделения, каждое из которых занято своей работой в проекте «Новое время». Север — департаменты маркетинга, инвестиций, финансов и учета, Строгие дядьки в дорогих костюмах, креативщики, щики финансисты, бухгалтеры, пиарщики. Татуированные девицы с планшетами. Есть, кстати, среди них весьма даже горячие. И недавние выпускники лучших мировых университетов. ЮГ, департаменты кадровой политики, HR, обучение и переквалификации, найма и контроля качества. Все, кто задействован в новом времени, проходят через это крыло. Я курирую именно это направление Совета директоров. Это наш кордон, наш детектор лжи, наш фундамент, с которого начинается любая работа с людьми. Запад – департаменты по связям с общественностью, юридический и обеспечение безопасности, насчет от внешних угроз, наш рупор в мире науки. Все легенды придумываются здесь. Здесь же придумываются опровержения и создаются новости. Восток – технические департаменты, связи, IT, инженерные, строительные ремонтные Аварийные. Лучшие умы мира именно здесь. Средний возраст специалиста — 24 года. Антон по очереди указал на каждое из направлений. Коридоры были абсолютно идентичны на вид. Широкие, с легкой подсветкой у пола. Четыре так называемые стороны света обеспечивают функционирование нашего проекта. Однако есть и пятое — ядро. Все эти направления созданы с одной целью — поддерживать это самое ядро — и всячески ему содействовать. Доступ туда имеет весьма ограниченный круг лиц, и большинство из тех, кто задействован в новом времени, никогда не были и не будут в лаборатории номер 11». Он загадочно улыбнулся. «Пойдемте, Ларион Федорович». Мы прошли внутрь командного пункта и оказались в белоснежной стеклянной комнате, подсвеченной холодным белым светом. Все четыре женщины поздоровались, продолжив смотреть в экраны, направленные в разные стороны света. На экранах бурлила жизнь, текли какие-то цифры, всплывали фразы, открывались окна. Они здесь играли роль администраторов и проводников. «Доступ в лабораторию номер одиннадцать», — произнес Антон Соснин. Женщины, как по команде, повернулись к экранам и одновременно улыбнулись. Сегодняшний пароль монотонно проговорила одна из них. «Крысы в городе», — ответил Соснин и снова мне улыбнулся. Девушки принялись печатать что-то на виртуальных клавиатурах. Через какое-то время они одновременно остановились, а еще через пару секунд все вместе нажали на кнопки, располагающиеся на каждой из четырех панелей. Раздалось шипение пневмоприводов. В самом центре комнаты образовался цилиндрически никелированный лифт, который медленно появился прямо из пола. Мы приблизились к идентификатору. Антон прислонил два больших пальца к сенсору, произнес несколько голосовых команд и приставил глаз к сканеру, для считывания образца сетчатки. Следом за ним подобную процедуру проделывал и я. Двери лифта открылись, и мы вошли. Бесшумный цилиндр устремился вниз. Было тихо. Голова кружилась, я сделал вывод, что мы мчимся вниз с приличной скоростью. Ежедневная процедура. Пожал плечами Антон. Утомляет только первые полгода. Потом привыкаешь. Сколько этажей вниз? Спросил я. Сорок два. С гордостью ответил он, «Возможно, это самая глубокая лаборатория в мире». Вскоре лифт остановился, мы вышли, и я ощутил над собой сполинскую толщу земли, которая нависала всей своей массой над этим подземным технологичным царством. Здесь было прохладно, тихо и пустынно. Тишина вообще сопровождала нас от самых ворот. У лифта нас встретил доктор Мерзликин. В белом распахнутом халате, в очках, растрепанный и несвежий. «Но, доктор», — улыбнувшись, проговорил Антон Соснин. «Вот мы и добрались до вашего королевства. Вы тут хозяин, вам и показывать Лариону Федоровичу свои владения». «Времени у меня мало». Бросил доктор без приветствия и кашлянул. «Поэтому проведем экскурсию по-быстрому. Сократим до десяти минут, нечего тут распинаться, по ходу разберется». Он собирался было рвануть путь, но я цепкой хваткой вцепился в его локоть. Пальцы мои сомкнулись, не оставляя шансов его попыткам к дальнейшему перемещению. Мерзликин замер, выждал пару секунд как бы в нерешительности и обернулся, бросив на меня недоумевающий взгляд. «Значит так, док». Громогласно проговорил я, не отпуская его. Хватка у меня была что надо, и доктору, не утруждающему себя физическими изнурениями, было явно больно, судя по его скривившейся физиономии. Я являюсь учредителем микромира со вчерашнего дня. «Доля моя уступает только Носовскому, а уж твои жалкие проценты я могу выкупить хоть и час. Так что с этого дня я твой работодатель, и я тот, кто может лишить тебя этой работы в любое время, хоть немедленно, хоть в будущем. Согласно подписанному контракту, у меня есть привилегии на данное решение. Ты хороший специалист, я полагаю, поэтому позволяю себе вертеть носом и набрасывать важности на свою персону. Но послушай, что я тебе скажу, Мерзликин. Пока я здесь учредитель...» ты будешь вести себя так, как хочу я. А я привык работать с интеллигентными и образованными людьми, которые знают толк в этикете и эстетике. Твое отношение меня в корне не устраивает. Если тебе, творческий ты маньяк, требуется жесткая отцовская рука, которая направит тебя на путь истинный, я тебе эту руку с большой радостью предоставлю. Сначала я тебя унижу при всех словесно, потом и забью, по-настоящему, как делают мужики, которые что-то не могут поделить, А уж если совсем распоясаешься, уволю к ёбаной матери. Не тебе, жалкий ты червяк, решать, сколько будет длиться экскурсия. Это буду решать я. Тебе ясно?» Нижняя губа доктора дрожала. Уши полыхали пожаром. Он боялся даже поглядеть на Соснина в поисках поддержки. Антон, казалось, опешил еще пуще. Отступил назад на несколько шагов и притих. «Мне ясно», — сглотнув покорно, ответил доктор. «Илларион Федорович». «А теперь вперед!» — скомандовал я и разжал пальцы. На лице Мерзликина мелькнуло облегчение. «Обстоятельно и с упоением. Пока я не удовлетворю свое любопытство, ты от меня не отойдешь. Представь, что я гость, а ты официант. Давай, заработай себе хорошие чаевые». «Ну, чего стоишь? Вперед!» Туман рассеялся, запятые были расставлены, и доктор Мерзликин, взяв на себя роль экскурсовода, принялся водить меня по своему подземному королевству покорный и мягкий, как будто всей этой колкости и небрежности в нем отродясь не было. Нижний ярус, негласно минуемый ядром, представлял собой в архитектурном плане копию верхнего, от центра также расходились лучи, ведущие в разные подразделения лаборатории. «Там у нас, указывая на коридор, который этажом выше носил название Севера», говорил Мерзликин, «обучающее крыло, тренировочные залы с тренажерами последнего образца, сделанными для астронавтов НАСА», лекционные комнаты, кампус для исследователей. Там же столовая, кинотеатр и прочие досуговые центры. В этом крыле обитают наши передовики со дня прибытия и до последнего дня работы. «Как происходит отбор исследователей?» — спросил я. «Это долгий и кропотливый процесс», — ответил Соснин, который отвечал за кадровое направление. «Сначала ведется поиск кандидатов, подходящих по строгим критериям, возраст, физическое и психическое состояние, репутация, затем несколько этапов собеседований и проверок, юридические моменты, изучение биографии вплоть до третьего колена, рекомендации, прошлые места работы, взаимоотношения с людьми. В общем, над каждым кандидатом работает целая команда профессионалов. Зарплата у исследователей соответствующая, от 40 до 70 тысяч долларов, в месяц, конечно, плюс отдельные бонусы за командировки. Командировки? «Так мы называем перемещение в прошлое», — ставил доктор. «Они подразделяются по регионам, временным отрезкам и продолжительности пребывания в прошлом. В командировках исследователи собирают данные, ведут аналитическую работу, наблюдают, что является их основной миссией. Система еще не работает на полную мощность, так что случаются и потери. Бывают сбои, всякое бывает. За это исследователи получают свои неплохие бонусы. Риск все-таки». Считайте, что космонавты. Мы каждый день пытаемся усовершенствовать нашу систему. Вот здесь – научные отделы. Доктор указал на крыло восток, где располагались лаборатории и кабинеты научных сотрудников. Мозг проекта, компьютеры, серверы, ученые, программисты – все работают там, техподдержка, которая обеспечивает бесперебойную работу нижнего уровня и самой машины. На южном направлении он кивнул в соответствующую сторону. Материальная база и часть Хранилища, склады, коммуникации. Мы остановились напротив коридора, ведущего на запад. «Что же там?» — спросил я. «Там вся наша жизнь», — с вдохновением проговорил Мерзликин. Антон Соснин улыбнулся. «Сиддхартха! Наше детище! Наша гордость! Машина! То, ради чего затеяна вся эта работа! То, ради чего мы все здесь живем!» Мы проследовали по долгому сумеречному коридору и попали в гигантский зал, напоминающий самолетный ангар. Высоченные потолки подпирали массивные металлические колонны. Освещение было приглушенным, но его хватало, чтобы целиком охватить взором это величественное пустынное пространство. Пахло дождем и металлом. И снова тишина. Где-то сбоку виднелся командный пункт, который расположился за стеклом, выходящим в зал. Он был чем-то похож на те пространства, которые задействуют для своей работы команды НАСА или Роскосмоса для управления полетами. Совершенно пустынные призрачные интерьеры разбавлял гигантский цилиндр, блестящий в самом центре ангара. Он был как будто целиком вылет из металла, единым массивным монолитом, возвышаясь к самому потолку, пробивая его насквозь и уходя еще выше, за пределы зрительной досягаемости. Доктор Мерзликин замер, любое своим детищем, как будто он видел его впервые в жизни. «Шедевр!» — восхищенно пробубнил он. «Я бы хотел знать, как она работает и как осуществляется процесс перемещения», — проговорил я. «С принципом кротовой норы знакомы?» «Да». «В общих словах, наша машина работает на основании данной теории. Грубо говоря, конечно, от преждевременного закрытия норы ее удерживает экзоматерия, которую нам удалось открыть с доктором Носовским». Об этом мы говорили на нашей первой общей встрече. С момента, когда подобная субстанция была официально открыта, миновало всего шесть лет. И вот мы уже воплощаем жизнь теории Эйнштейна и Торна. По сути, машина — это гигантский компьютер, сопряженный в одно целое с мощным двигателем на ядерном топливе. Без нейросетей и искусственного интеллекта, которыми доктор Носовский занимался в Силиконовой долине, создать нечто подобное не представлялось возможным. Это живой организм. Настолько мощный и продуманный, что нам только еще предстоит познать все алгоритмы, которыми он пользуется. Этот парень развивается каждую секунду, саморегулируется, принимает решения, и не нам, простым хомо-сапиенсам, поспевать за ним и направлять его. Сиддхартха выше нас всех, он умнее и совершеннее. Это почти что божество, а как иначе можно назвать все это? Значит, вы буддист? Прервал я мечтательное восхищение Мерзликина. «Вы про имя машины?» «О, не, что вы. Я атеист, как и положено быть настоящему ученому. Это имя машине дал один из первых учредителей и основателей микромира, некогда хороший друг Игоря Носовского. Он был настоящим буддистом, но теперь об этом не принято говорить. Его персона в компании Нонграта». Он откашлялся. «Но вернемся к делу. Вы спрашивали, как происходит перемещение?» «Отвечаю». Основной вход в машину расположен вон там. Доктор указал на раздвижные массивные двери в восточной части ангара. Исследователи попадают в предварительное помещение, где проходит процедуру дезинфекции, затем они облачаются в специальные костюмы, снаряжаются необходимым инвентарем и отправляются непосредственно в ядро. Он указал на металлический цилиндр в центре. Далее исследователь, выполняя команду диспетчера, совершает ряд подготовительных действий, затем погружается в капсулу перемещения. Запускается механизм, ядерный реактор, нейросеть и осуществляется перемещение в соответствии с установленными командным пунктом параметрами. После перемещений следователь оказывается территориально в том же месте, откуда и было это перемещение выполнено, то есть на территории нынешней Саратовской губернии. Вот вам упрощенная модель, Ларион Федорович. У нас есть гайд более подробным описанием, напичканный специальной терминологией, но не думаю, что вам будет интересно лицезреть многочисленные формулы и скучные определения. «Как вернуться обратно?» — спросил я, завороженный рассказом. «На порядок сложнее», — пожал плечами Мерзликин. «Для этого мы снабжаем исследователей необходимым оборудованием, инвентарем, позволяющим создать аналог машины практически в любых условиях. Мощности, которыми мы владеем здесь, добиться кустарным способом, естественно, невозможно, поэтому мы упростили программу». Исследователь, который перемещается, например, во время Петра I, может вернуться не напрямую в наше время, а, как это сказать, по объездной дороге. Когда исследовательская миссия подходит к концу, субъекты собирают небольшой аналог нашего Сиддхартхи, состоящий из мини-ядерного реактора, головного компьютера и сопутствующих для перемещения материалов, и отправляются в путь. Однако мощностей такой ручной машины достаточно лишь для перемещения в одно единственное время которое мы установили заранее. Этакий легкий скачок, на который не требуется мощность ситхардхи Исследователи, таким образом задействуя мини-машину, на обратном пути всегда оказываются в одном и том же месте, правда, 6 тысяч лет назад, когда здесь, на территории нынешней Саратовской губернии, были незаселенные пустынные равнины. И на этой местности мы уже спокойно себе выстрелили вторую машину, имя которой Пророк. Точный клон нашего ситхардхи надежно защищенный под куполом, «Охраняемый и неприступный». «То есть обратно можно вернуться только через пророка?» – спросил я, едва поспевая за ходом мыслей доктора. «Именно», – кивнул он. «Там, в далеком прошлом, работает целая группа наших людей из настоящего. Те же ученые, строители, техники, охранники. Они живут там, в небольшом поселке, по полгода. Живут в том времени, когда территория современной России еще не была освоена, и работают. Вахтеры». Они почти как экспедиционная станция где-нибудь на Северном полюсе. И подобное положение никак не влияет на будущее. Они полностью обособлены. Любые встречи с человеком исключены. Изменение истории из за вмешательство невозможно. Что же тогда влияет на будущее? Спросил я. Да практически все. Развел руками Мерзликин. Любой диалог, любое действие, любое вмешательство. Почти как в рассказе «Игрянул гром» только немного сложнее. Поэтому мы уделяем особое внимание обучению и тренировкам наших исследователей. Они дисциплинированы и профессиональны. Представляете, что будет, если кому-то сбредет в голову убить, например, прадеда Кеннеди? Да или даже не убить, а просто один раз отвлечь его от какого-то дела, которое он намеревался сделать утром. Мир не будет прежним. Для него, конечно. Мы, кто находимся в настоящем, эту разницу не почувствуем. А вот тот человек, когда вернется обратно, попадет совершенно в иной мир, подвергшийся изменениям в результате его действий. Вот почему мы уделяем огромное внимание безопасности, начиная с момента подбора кандидатов, заканчивая группами реагирования, задача которых — исправлять ошибки, допущенные исследователями. В случае ЧП мы отправляем оперативную группу в прошлое, но на несколько часов раньше, до прибытия туда исследователя, чтобы они исправили ошибки, повлекшие за собой изменения. Мы всего лишь наблюдатели, Иларион Федорович, и не вправе перекраивать время по своему усмотрению, ибо не нам решать, что хорошо, а что плохо. Никто не знает, каким станет будущее, если мы осмелимся его изменить. Значит, все-таки множественные вселенные. Задумчиво проговорил я. И да, и нет. Покачал головой Мерзликин. Сейчас я стою на пороге очередного открытия, но пока не хочу об этом распространяться. Велик шанс так и не добиться успеха. Все не так просто и не так однозначно, как нам хочется думать. Предстоит еще поработать в данном направлении, но боюсь, что есть в этой теории одно уязвимое место. Я намерен его залатать. Были те, кто так и не смог вернуться? Конечно. Сотни. Пожал плечами доктор. Так всегда и бывает, когда дверь к чему-то ранее неизведанному только слегка приоткрыта. Мы уже летаем на Марс, но все еще с трудом перемещаем органические объекты во времени. «Скоро все изменится, Иларион Федорович. Как говорится, дело времени». Через пару часов мы сидели в кабинете генерального директора, попивая чай, и обсуждали скучные организационные вопросы, возвращаться к которым после всего увиденного совершенно не хотелось. Антон Соснин читал рабочие отчеты. Доктор Игорь Носовский, не скрывая радость от свершившейся сделки, довольно вел светскую беседу. На стене висели портреты. Пять членов совета директоров, работающих над проектом «Новое время». И еще один, неизвестный мне персонаж, прямо в середине. Шестой. Лысый. Лит 45. Взгляд добрый. Лицо светлое. На лбу слева розовый шрам. В костюме с причудливым оранжевым галстуком. «А это кто?» — спросил я, разглядывая фото. Носовский и Соснин как-то странно переглянулись. В глазах доктора проскользнула тревога. «Андрос» скривившись, ответил генеральный директор. Один из первых учредителей микромира, член Совета директоров, мой друг, бывший. Он стоял у истоков нового времени, наравне с Мерзликиным и мной. Сбежал, прихватив значительную сумму денег, в том числе и тех, которые ему не принадлежали. Подделал подписи, печати, взломал сервер, получив доступ к счетам. Едва не вверг нас в банкротство, негодяй. Именно его действия запустили цепочку финансовых проблем микромира. Много про него потом слухов ходило Финансовые махинации, мошенничество, изнасилование. У следователя оказалось к нему слишком много вопросов. Как прижали, так и пропал без вести. И деньги со счетов успел вывести. Кто ж знал, кто ж знал. Приличный парень был на вид. Образованный, учтивый, умный. Фанат своего дела. Мы на одной волне с ним были, душа в душу. Мыслили одинаково. Родили за общее дело. Сколько скелетов в шкафу оказалось. И репутация микромира до сих пор отбеливаем. Лицо уж больно знакомое. Процедил я. Да откуда бы? Вам оно знакомо было. Мы скандал замяли сразу, чтобы в СМИ ничего не просочилось. С жертвами тоже быстро все вопросы решили. Он успел и подмогаться, как следует до некоторых сотрудниц. Даже двух изнасиловал. В общем, душа человека потемки. Сейчас сидит, наверное, где-нибудь на островах. Да коктейли попивает. Мы об этом стараемся не говорить. Из-за Андреса мы едва не потеряли все. Вы лучше, Ларион Федорович, своими впечатлениями поделитесь». Носовский снял со стены фотомошенника и выбросил в урну. Было видно, что говорить об этом человеке он не желает. Что ж, я довольно откинулся на спинку кресла. Думаю, что нас ждут великие времена. Носовский и Соснин переглянулись и улыбнулись друг другу.